«Поцеловать море в губы». «Хочешь научиться молиться? Выходи в море». Бретонская поговорка. Две быстрые речки, Авен и Билон, словно играют друг с другом, кружась среди изрезанных берегов, увлекая за собой рыбацкие лодки и прогулочные кораблики. Здесь все подчинено ритму приливов и отливов. С каждым новым приливом Океан смешивает свои воды с водой рек и все глубже проникает на сушу, узкими протоками, пробиваясь все дальше и дальше. Городок Понтавен расположен в шести километрах от устья. Но когда уходит вода, кажется, что здесь и не было никакой реки. Так же, как и в маленьком рыбацком порту Билон, остаются лишь лежащие на песке лодки, словно давным-давно заброшенные за ненадобностью. но приходит прилив и снова играет солнце в волнах и расправляют паруса по ветру маленькие яхты недалеко от Понтавена лабиринты тайных троп и узких улиц спускаются к крошечным портам маленький городок Риексурбеллон с пейзажами которые называют и нежными и сладкими более ста лет привлекает художников и ценителей гастрономии принц гастрономии Курнунский Провел здесь четыре года, с 1940 по 1944 год. Эти места вдохновляли художников знаменитой школы Эколь де Понтавен. Здесь выращивают самые знаменитые устрицы в мире со вкусом лесного ореха. Примерно в трехлетнем возрасте плоские устрицы, которые родились в других бритонских водах, попадают сюда, на устричные фермы. Расположенные в 4 километрах от берега. В уникальном сочетании соленой океанской воды и пресной воды рек они достигают зрелости и приобретают неповторимый ореховый вкус. Ветер на твоем лице и вода, касающаяся твоих ног, маленькие порты-разбрас и белон заманивают путешественников и ведут дальше, к старинному форту, на страже слияния двух устьев рек. Билон самая знаменитая в мире плоская устрица из Британии. Украшает столы лучших ресторанов мира. Впервые я попробовала устриц в Париже. Честное слово, я сопротивлялась, как могла. И когда меня все же заставили втянуть в себя эту странную субстанцию из корявой, похожей на древние камни раковины, я составила конкуренцию герою фильма «Васаби». Помните маленького помощника героя Жана Рено, который положил в рот эту приправу? И именно так случилось и со мной. Я пучила глаза, краснела, из ноздрей шел пар, и я пулей умчалась в дамскую комнату. Проглотить это я не смогла бы и под пытками. Я читала, что пристрастие к устрицам — это приобретенный вкус. Пробуя и пробуя, однажды ты поймешь, что покорен навеки. но я не решилась бы на эксперименты, если бы не перепутала слово в меню и не заказала галисийскую устрицу, политую каким-то восхитительным соусом в фешенебельном пинчос-баре в Мадриде. Оказалось, что это вкусно. И я пустилась во все тяжкие, поедая устриц, подыгристая в ресторане с вином на Дуомо в Милане, и даже объевшись ими, только что выловленными, купленными за смешные деньги, в порту апулийского города Бари. Думала, после такого пропадет желание есть устрицы. А нет, вкус-то приобретенный. Вот и приобрелся на всю жизнь. Я сидела за грубо срубленным столом на деревянной скамье у каменного бритонского домика с океаном у самых ног в компании окситанского графа и немолодого бритонского фермера с обветренным лицом, отросшими седыми волосами, которые трепал соленый ветер. и оглядывалась в поиске привычного соуса. Ну ладно, хотя бы лимона. Месье Жоэль улыбнулся. «Нет-нет, мадам!» Он открыл ножом корявую потертую раковину и подал мне. «Только так, ничего больше. Только так едят устриц. Закройте глаза, почувствуйте в них океан». Жизнь устриц начинается далеко в океане. Подросшие раковины помещают в специальные большие садки, И ежедневно фермер выходит в море на стареньком рыбацком корабле. Их надо встряхивать, переворачивать, а они будут расти. Открывать садки можно только во время сильных приливов, пару раз в год. В остальное время только нырять. После достижения зрелости, примерно в возрасте трех лет, устрицы отправляются в место разведения на берегу Белона. Устриц сортируют по размеру. опускают в реку на срок от 3 до 9 месяцев в зависимости от сорта билон финдобритань специаль черная жемчужина и они дозревают в речной воде куда дважды в день вливаются воды океана когда устриц раскладывают по коробкам то каждую простукивают так определяют какую надо отправить обратно в воду а какая пригодна к отправке в рестораны есть большие и серьезные компании со штатом работников. А есть маленькие семейные фермы, как у месье Жуэля. Он сам выходит в море, сам вытаскивает на берег свой кораблик, похожий на баржу, с длинным носом после ходовой рубки, сам выкладывает на поддоны устриц. Он смотрит на океан, а ветер треплет седые кудри и нежно гладит Жуэля по небритым щекам. Ветер с моря рассказывает о многом, если он приходит с запада. то приносит дождь. Если с востока, то будет ясно, но промозгло. Море управляет нашей жизнью. Море и ветер никогда не обманут. Главное — учиться их слушать и смотреть. Ты сейчас съела устрицу за две секунды, да? Но подумай, на эту одну единственную устрицу у фермера ушло около четырех лет. Она рождается крохотной, как зернышко кукурузы, представляешь? и растет вместе с нами, с теплом наших рук, со свежестью волн. Моя семья всегда была связана с морем. Море — это наша душа. Благодаря ему мы живы, благодаря ему мы счастливы. Мы встречаем раннее утро и восход вместе с морем и провожаем день вместе с волнами. Тяжелая работа? но ну что то нам повезло. Море позволило нам постоянно быть с ним. Море учит нас жизни. Красоте. Просто наблюдай. Нет ни минуты, похожие одна на другую, а море рассказывает все ветром, цветом воды и заката. И я не о красоте сейчас. Я о том, что без этого нет нашего дела. Только рыбаки и устричные фермеры знают о море все, Потому что мы вместе каждую минуту нашей жизни. Море учит нас жизни и свободе. Посмотри, что может быть прекраснее этого заката, этого моря. Посмотри, сейчас волны красноватые, а через пару минут станут розовыми, а ночью в них будут купаться звезды. А еще море учит надежде. Потому что выращивание устриц — это всегда надежда. Но никакой гарантии. Наша работа — это огромные ожидания и огромные разочарования. Понимаешь? Закрой глаза. Замри. Распробуй устрицу. Сейчас, в этот самый миг, море поцеловало тебя в губы. Только человек, который каждую ночь смотрит, как купаются в океане звезды, мог сказать такие слова. И в этой главе не будет рецептов, потому что ни одна еда на свете не сравнится с ощущением, когда море поцеловало тебя в губы.